Глава 30. Ричмонд, Суррей. 12 августа 1667 года. пение птиц, тихое течение воды, звуки реки, свежие и полные надежды. Яркая синева, от которой кружится голова. Белая простыня, что Альвара расстелил на траве, слепила на солнце. Эстер подошла по тропинке к самому берегу. Затем помедля вступила на траву, и ее туфли заскользили по мягкой земле. Альвара смотрел на нее и улыбался. Свои бриджи он закатал до колен и болтал ногами в темной воде, как ребенок. — А если я простужусь и умру? — спросила Эстер. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — воскликнула Альвара. — Я знал, что все-таки уговорю тебя. От травы шел густой и пенящий дух. — Пока не уговорил, — заметила Эстер. если ты простудишься и умрешь продолжал альвара как будто не слыша я опубликую твои сочинение под своим именем и прославлюсь на весь мир своими мыслями пока какой нибудь король не прикажет отрубить мне голову чтобы прервать их поток эстер даже не улыбнулась обещай сказала она обещай что сожжешь их альвара лениво болтал ногами и брызги долетали до туфель Эстер. не раньше чем Начала она опять, но ее неожиданно остановила мысль о том, как бы смеялась над ними Мэри, как бы она фыркала, услышав о сделке, которой они купили эту жизнь. «Смотри, Эстер!» Альвара встал у самой воды, оттолкнулся, и его худощавое тело скользнуло в коричневатую воду. Потом он поплыл обратно к берегу, и вокруг его головы разлетались сверкающие капли. Как же он научился плавать в изгнании, которое должно было погубить его? Альвара вышел из воды, и белая мокрая рубашка облепила его тело так, что были видны все ребра. Прищурившись, он посмотрел на тропинку и дальше на холм, с которого должен был появиться резчик Херувимов. Радостное предвкушение озарило его лицо. «Так обещай же!» — слабо повторил Эстер. Яркая синева... от которой кружится голова».